Глава пятая. «Убийца! Убийца!» Где-то вдалеке надрывно кричала женщина. Иска, как зачарованная, уставилась на свои руки, покрытые кровью. Её было так много, что она собиралась на кончиках пальцев в крупные капли и падала на землю и ведьмину юбку. «Когда я успела так испачкаться?» — отстранённо подумала она. «Убийца!» продолжался вой. Внезапно ведунья вернулась в реальность. Крик доносился издалека. Женщина вопила прямо у её ног, качая на руках молодую черноволосую девицу с ярко-алой лентой в косе. Её тёмные, почти чёрные глаза были широко раскрыты и смотрели в небо, а рука сжимала грубо выкованную медную диадему. Из глубокой раны в проломленном затылке всё ещё текла кровь, хотя девушка уже не дышала. «Доченька моя! Доченька!» Продолжала рыдать горожанка. У ведьмы потемнело в глазах. Преодолевая дурноту, она посмотрела вокруг и поняла, что их окружает толпа, хотя, кроме голосящей от горя матери, никто не издавал ни звука. Исха медленно попятилась, люди расступались перед ней, как перед прокажённой. Она пятилась, пока не добралась до края центральной площади, где резко повернулась и побежала. Никто даже не пытался её остановить. Она всё ускорялась, набегу вытирая руки о юбку. Ей часто приходилось иметь дело с кровью, но в этот раз было по-другому. К ней всегда приходили за помощью, а теперь... Неужели это и вправду она убила? Нет-нет-нет, это всё случайность. Она этого не хотела. Это случайно. Случайно. Случайно ли? Или всё произошло по её воле? Ведь незнакомка помешала ей хотя бы раз в жизни почувствовать себя частью общества, нужной и желанной. Исха, задыхаясь от долгого бега, привалилась к двери своего домика. Руки дрожали. Она всё никак не могла попасть ключом в замочную скважину. «Да откройся ж ты!» — в сердцах крикнула ведьма. Замок раскололся на две части и упал а вдоль толстой дубовой двери прямо в середине пробежала глубокая трещина. «О, нет, я не этого хотела!» — исха Кое-как прикрыв покалеченную дверь, она сразу же принялась таскивать запачканные вещи, оставшись в тонкой нижней рубашке. Не думая о судьбе одежды, она скомкала её и кинула в угол а сама принялась отмывать руки от запёкшейся крови прямо в катке с водой, откуда обычно черпала для питья. В голове был сумбур. Она не могла поймать ни одной мысли. Только голос безутешной матери всё повторял и повторял. «Убийца! Убийца! Убийца!» «Да что эти скоморохи вообще нашли в ней?» Почему захотели сделать её великой княжной на время выступления? А она зачем поощрила и улыбнулась тому весёлому артисту в зелёном кафтане, который в поисках самой красивой девицы этого города выхватил её взглядом из толпы и подошёл к ней, протягивая обе руки? В одной из них была медная диадема конечно, с настоящими дорогими украшениями, которые носили богатейшие и знатнейшие вальмирки. Она не имела ничего общего, но для выступлений и этой грубой подделки хватало с лихвой. Вторую руку паренек с полупоклоном подал Исхе, чтобы помочь ей взойти на престол. Тоже весьма неумело сколоченный и слегка накренившийся стул с куском красной тряпки. Только рядом возьми, да и окажись, эта черноволосая красавица. А ведь Исха сразу поняла, что уступает ей внешне. Ни болотно-зелёные глаза, ни медные вьющиеся волосы не шли. По её мнению, ни в какое сравнение с этими огромными, ярко-синими озёрами очей и длинные ниже пояса и сине-чёрной косой. О фигуре и говорить нечего. Такая тяжёлая и большая грудь и полные бёдра уж наверняка мужчинам нравились сильнее скромных форм ведьмы. Поэтому, когда девица бесцеремонно её оттолкнула, заступая на её место, исха ничего не сказала, а покорно постранилась. Было немного обидно от бестактности. Всё-таки нечасто ей так искренне улыбались незнакомые молодые люди, пусть и артисты. Местные никогда не предложили бы ей эту роль. Но скоморохи-то приезжие и знать не знали, кто она такая. К несчастью, уж лучше бы держались от неё подальше. Тихий Лок нечасто удостаивался чести встречать приезжих артистов. А своих тут не водилось поэтому каждые такие представления становились для города всенародным гуляньем и собирали зрителей еще больше, чем казни. Впрочем, нужно признать, что и подобные специфические развлечения тут бывали редкими, в отличие от Вальмиры. Столица славилась изощренными публичными наказаниями. Жрец предполагал, что на сегодняшнюю молитву придут только самые истые веряне, и на лавках будет полно свободных мест. Он и сам не прочь был бы посмотреть на выступление хотя бы одним глазком. Да только жрецу не пристало ходить по таким гулянкам. Грик тосковал по столице. Ведь там на любые проступки не обращали внимания. Здесь же, в маленьком городке, все находились как на ладони. Косые лучи вечернего солнца возвестили о том, что пора бы кому-то уже появиться в храме. Однако внутри оказалось пусто и тихо, что удивило. Ведь хоть кто-то же должен прийти. Грек подкинул дров в жертвенные костры, теряя терпение. Запереть бы двери. Вот когда-нибудь кому-то он понадобится, а будет поздно. Но таким малодушным планам не суждено было осуществиться. Внутрь влетела Сея с упитанным малышом на руках. Он усердно копошился в пуговицах её платья на груди, явно пытаясь добраться до маминого молока. Но молодая женщина привычным жестом отвела ручонки в сторону. Мальчугану это не понравилось, и он запищал. «Господин жрец, скорее!» Она сделала еще несколько шагов и остановилась возле служителя, переводя дух. «Я не знала, к кому еще обратиться», — Грик, непонимающе на нее, уставился. «Да что случилось-то? Ты можешь нормально объяснить?» «Исху хотят сжечь!» Тут уж служитель вскочил, будто каменная скамья превратилась в раскаленную сковороду. «Что ты имеешь в виду?» Вопреки обыкновению, он целый день провёл у себя в комнатушке, читая книги, и не слышал последних новостей. «То и имею! Целая толпа идёт к её дому! С факелами!» Забыв о приличиях, та схватила служителя за руку и потащила к выходу. «Да постой же ты!» — упёрся тот. «Объясни нормально, что случилось!» Но Сэя, не замечая сопротивления, тянула мужчину вдвое крупнее себя вперёд. «По дороге расскажу», — пообещала она, перекрикивая недовольный писк, снова давшего о себе знать младенца. Улицы будто вымерли. И дело вовсе не в сгущающихся сумерках. В такое время Лок ещё не спал. Обычно горожане спешили по домам, чтобы скорее поужинать, а торговцы сворачивали свои лотки, перебрасываясь короткими репликами. Только не сейчас. Иллюзию полного запустения разрушал разве что слепой и безногий нищий, просящий милостыню в одном из переулков. «И вот он взял её за руку», — продолжал рассказ, запыхавшийся от быстрой ходьбы Сея, — «и повёл на подмостке». Эти скоморохи их сами и установили с утра перед выступлением. А она вышагивала, будто точно княжна. Красивая девка такая, глаз не оторвать. Тут два шага оставалось до трона их этого деревянного. Скоморох её и отпустил. И она «возьми и оступись». Вот на ровном месте, будто... Женщина запнулась. Будто колдовство какое-то. Равновесие не удержала. И вниз полетела. А там камень острый лежал. Она об него голову и проломила. Крови было. Жуть. Григо уже не нужно было тащить. Он и сам с каждым словом всё ускорял шаг. Исха сразу к ней подбежала. За голову взяла и над раной рукой водить принялась. Долго что-то шептала, а потом поднялась, ничего не понимая на руки свои глядит, словно в первый раз видит, а девка-то уже не дышит. Бедная мать её такой вой подняла, мол, ты убила доченьку мою. Да только не верю я, что это она. Исха хорошая, никому зла не делала никогда. Хоть и говорят про неё и тебя, господин жрец, всякое. Что «всякое»? Грик уже почти бежал. Сэя заметно отстала. Он резко остановился, позволяя той нагнать себя. «Сея, быстрее говори. Сейчас не время для смущения». Тяжело дыша и хватаясь за бок свободной рукой, она нагнала служителя. «Будто околдовала она тебя». Жрец высказал, что он об этом думает, одной короткой фразой, которую люди его положения и знать не должны. Ждать Сею он не стал. Выбежав за городские ворота, пустился во весь дух по знакомой дорожке, ведущей к дому ведьмы. Нужно успеть, пока ее не схватили. Народная расправа сурова и беспощадна. А городского суда, похоже, никто ждать не собирался. Как он не догадался взять на постоялом дворе лошадь? Теперь уже поздно. Добраться можно только пешком. Исхе опять снился кошмар. Ужасавшей новыми подробностями. Она сидела на полу, у ведра смутноватой водой, без сил привалившись к бревенчатой стене. Кровь из-под ногтей так и не вымылась, успев намертво присохнуть. Где-то далеко слышались голоса. Много, будто бушевала толпа. Для глуши, в которой стоял дом, это было необычно, но Исха не обращала на шум никакого внимания. Она всё смотрела на свои руки, словно на что-то чужое и далёкое. из забытия ее её вывел крик незнакомого мужчины, заглянувшего в открытое окно. «Здесь она! Давай!» Кто-то другой истерично закричал. «Сжечь ведьму!» Несколько нестроенных голосов подхватили клич. Толпа одобрительно заворчала, как голодный хищный зверь, уже державший свою добычу в зубах. В следующий миг в горницу влетел горящий факел. За ним ещё один, уже из другого окна. Первыми заплыхали лёгкие занавески. Огонь подобрался к дверному проёму. Одновременно загорелся большой, в полкомнаты ковёр. Ведьма вскрикнула, но не смогла даже пошевелиться. Этот сон преследовал её уже много зим. И каждый раз она цепенела. Она даже не попыталась потушить огонь, хотя под рукой стояло целое ведро воды. Нашла силы лишь на то, чтобы отползти подальше от пламени и забиться в угол. Помещение быстро накалялось. Исха закашлялась от едкого черного дыма, которым почти полностью заволокло избу. На руку попала искра, больно обожгла кожу. Ведьма смахнула её и зажмурилась, пытаясь проснуться. Иногда удавалось раньше, чем она умирала. Но внезапно она поняла. Это никакой не сон. Всё происходит его. Вот теперь её накрыла настоящая паника. Исха попыталась погасить пламя, вызвав силу. Однако не произошло ничего. Будто она самый обычный человек. Ведунья всхлипнула. К двери и окнам уже не подобраться. К погребу тоже. Лёгкие разрывались от кашля. В глазах начало темнить. Или это просто дым? Нестерпимо горячо. Словно далёкое эхо, до неё донёсся грохот, перекрывая рёв огня, внутрь влетела входная дверь. Приток свежего воздуха вызвал ещё один огромный клуб пламени и чёрного дыма. В проеме показался силуэт и тут же скрылся в дыму. Деревянная балка на потолке не выдержала и рухнула вниз, прямо належавшую на полу ведьму. Боль пронзила лицо. Исха вскрикнула в последний раз и затихла. От долгого и быстрого бега у непривычного к таким нагрузкам жреца во рту стоял привкус крови. Он тяжело дышал, пробираясь сквозь притихшую толпу. Казалось, здесь собралось никак не меньше половины лога, если не весь. Люди облепели забор со всех сторон. Самые смелые вошли во двор и смотрели представления в первых рядах. Грик опоздал. Они не стали хватать исхо, не отвели к судье, чтобы он разобрался во всех обстоятельствах дела и вынес приговор. Они решили сжечь её прямо в доме. Из окон полыхал уже открытый огонь. Когда случался пожар, такие дома не пытались спасти, заботясь лишь о том, чтобы огонь не перекинулся на соседние. Но рядом с избой, исхи, никто не жил, потому и беспокоиться было не о чем. С упрямством и даже спокойствием мужчина взял одеяло с лавки и опустил его в тяжёлую дубовую бочку с дождевой водой, которой горожане подпёрли дверь. Ему никто не мешал. «Помоги», — коротко приказал он стоявшему ближе всех мужику. Что-то было в голосе жреца такое, что ослушаться человек не посмел. Вместе они отодвинули преграду. Грик запахнулся в мокрое одеяло с головой и одним резким движением ноги вбил дверь внутрь. Она с громким щелчком развалилась на две части, точно по трещине, которую недавно оставила ведьма. Из проема вырвалось пламенное облако, чуть не задев жреца. За его спиной дружно ахнули. Решимость лезть в пекло таяла. Нужно смотреть правде в глаза». В доме уже нет никого живого. Короткий вскрик подействовал на него, как ушат холодной воды. Сделав глубокий вдох, он вошёл внутрь. Откуда исходил звук, понять он не успел, но хорошо помнил, что и как расположено в избе. Совсем не к месту мелькнула мысль, что нормальный человек внутрь уже не полез бы. Крыша вот-вот рухнет. А если и вправду околдовала? Жрец буквально споткнулся о девушку, потому что рассмотреть что-то сквозь дым и огонь было невозможно. Обжигая ладони, он сбросил с её безвольного тела кусок балки и взял на руки. Рядом рухнуло что-то ещё. Грик непроизвольно пригнулся. Несколько шагов, и всё будет кончено. Но как он их преодолел, да ещё с ношей на руках, служитель не помнил. Последней, к горевшему дому, добралась Сея. «Это только кажется, что младенцы лёгкие. Попробуй принести его хотя бы пару верст, и руки отвалятся». Ярко полыхала изба, громко треща, словно умирающий, издававший последний крик. Жрец стоял посреди двора, не выпуская из рук девичье тело в местами обгоревшие грязные рубахи. Послышался топот копыт. Люди поспешно расступились, пропуская в ворота повозку, запряжённую пегой кобылой. «Скорее! Сюда!» — крикнул жрецу грузный седой мужчина, в котором многие признали статруна. Грик ещё раз обвёл всех тяжёлым взглядом, но жители отводили глаза, опуская головы. В звенящей тишине, нарушаемой треском горящей избы, Жрец понёс ведьму к повозке. Исха была мертва.